Глава 26 Ракеш вылетел в холл, не глядя по сторонам. Стремительно пересек его и толкнул стеклянную дверь, выходящую на крытую террасу. Здесь никого не было, стеклянные стены не защищали от холода, изо рта вырвались облачка пара. Тяжело опершись о спинку кресла, развернутого к лесу, Ракеш стиснул зубы и зажмурился. Произошедшая только что стало последней каплей в чаше обиды и злости, которую успела набраться на Аджита. На Леру злиться не получалось. Ракеш даже представить себе не мог, что она сделала это сама по собственной воле. Наверняка брат заставил или уговорил. Как, неважно. И что теперь? Если дети окажутся его, Ракеша, что ему делать? Почему Аджит решил не дожидаться родов? Почему именно сейчас? Так хотелось насолить бывшей невесте? «Представляю, как это задело тебя». Ландер вышел на террасу и остановился за его спиной. За окнами тихо падал снег, и с приоткрытой двери доносились звуки праздника. Конечно, заявление Леры выбило из колеи, но больше Ландер думал о сумасбродных речах, которые она говорила. «Дать женщинам больше прав? Запретить мужчинам заводить игрушек, дети от смертных? Откуда она понабралась этого бреда? И как хорошо, что Лия совсем другая». Да, ей не чужда жажда власти, но Ландер был уверен, ограничивать интимную жизнь мужа она не станет. Хотя сегодня им предстояла первая брачная ночь, впереди месяцы до зачатия, которые они обязаны провести вместе. Впрочем, Ландер был не против, его действительно возбуждала Лия, а то, что она знала, что должно происходить между супругами в постели, придавало пикантности и остроты. «Меня задело то, что Аджид со мной не посоветовался». Глухо ответил Ракеш, выпрямился и обернулся к Ландеру. Он должен был рассказать, что они собираются объявить о беременности. «Беременности?» Ландер нахмурился. «Я думал, ты злишься из-за того, что наговорила Сарасвати, но подожди». Он прищурился и вдруг пораженно распахнул глаза. «Это могут быть твои дети, правда?» «Как интересно». Ракеш дернул уголком рта, но ничего подтверждать не стал понял, что сболтнул лишнее. «Я знал, что Сарасвати беременна, но Аджит планировал рассказать о детях после родов», — пояснил он. Но Ландер уже задумчиво улыбался своим мыслям и слушал в вполуха. «Теперь ты понимаешь, как важно стать высшим», — спросил Тихо, вкратчиво. «Ты будешь управлять обхей, а дома тебя будут ждать жена и дети. И никакого Аджита». «Можешь себе это представить? Хоть на минутку». Мог. Теперь Ракеш мог представить все, что раньше казалось абсурдом и слишком уж кромольными мыслями. Не только мог. Он понял, что хочет, чтобы так было. Но как сместить Аджита? Неужели действительно придется его убить? «Когда вы хотите сделать это?» Прошептал он, все еще до конца не веря, что соглашается. «Весной». Ландер погасил торжествующую улыбку, но глаза все же блеснули. Впрочем, Ракеш, поглощенный собственными переживаниями, этого не заметил. Для того, чтобы сместить Высшего, надо подготовить почву, чтобы народ не волновался. Все должно будет произойти естественно. Для начала мы обрушим его репутацию, потом начнем распускать слухи, что он лишился рассудка после сложного обряда по спасению Абхеи. Его смерть будет выглядеть естественно, как у Лакуса. «Лакуса?» — Ракеш вздрогнул всем телом. «Ты хочешь сказать, что...» «Я хочу сказать, что Лакус переусердствовал и переоценил свои силы», — резко перебил Ландер, досадливо поморщившись про себя. «Когда вышего найдут бездыханным, ни у кого не должно быть сомнений в том, как он умер. И для этого тебе придется постараться». «Мне?» — в ужасе распахнул глаза Ракеш. «Да, он мог бы занять место брата, но самому убивать его...» Конечно, тебе. Ты же станешь следующим высшим, раздраженно бросил Ландер. Ты убьешь брата, а потом мы убьем тебя. Черные лишатся сразу двух предводителей. А пока будут выбирать нового, Лия займет их место. Не волнуйся, на тебя никто не подумает успокоил он. Тебя объявят убийцей брата, и это пятно несмываемым позором покроет черный клан. Они не скоро смогут оправиться. Ле. Лия... Сарасвати, а что с ней? Думаешь, она не захочет занять место Аджита, ведь он ее жених? Жених не муж, женщина без клана и его поддержки в совете старейшин не победит. Ей придется смириться, ведь всей ее силы не хватит, чтобы противостоять Объединенным силам совета, если это потребуется. Сарасвати смирится и станет твоей. Не понимаю, какая в этом выгода для вас, покачал головой Ракеш как какая. Я же уже говорил тебе, Лия хочет отомстить Аджиту, а я ее полностью поддерживаю. Кстати, сегодняшнее выступление его невесты нам только на руку. Уверен, мало кто из драконов решит, что эти законы вообще стоит обсуждать. Сам того не зная, Высший запустил механизм, который убьет его. Ландер давно ушел, а Ракеш продолжал стоять, глядя в темноту за окнами и пытаться понять, Он действительно хочет этого. Правда готов пойти против брата. Да что там пойти? Убить его. Того, кто заменил ему родителей. Того, кто всему учил и всегда поддерживал. И ради чего? Неужели только из-за Леры и детей, которые даже могут быть не его? Стоит ли женщина того, чтобы пойти на подобное? Ракеш не мог найти ответы на эти вопросы. В голове все перемешалось. Уважение, презрение, ненависть любовь, страх и решимость. Он чувствовал, что его используют, но не мог зацепиться за это чувство. Оно постоянно ускользало. Можно было прямо сейчас ехать в резиденцию черных, дождаться брата и все ему рассказать. Пусть сам решает, что делать с красными. Они всегда справлялись со всеми проблемами вместе. Что с ними стало теперь? Ракеш опустил голову и тяжело вздохнул. Наваждение, которое порой охватывало его при виде на Леру рядом с Аджитом, Постепенно отступала, и хотелось задержать здравый смысл в голове, обдумать все как следует. Он ведь хотел поначалу просто узнать, что замышляют Ли и Ландер. Узнал. Но не идет к брату, а стоит здесь, пытаясь решить. Согласиться или предать, или рассказать, или... И что? Опять остаться в тени? Быть вторым, смотреть на Леру и детей со стороны? Ракеш тщетно пытался найти выход, но все больше запутывался. «Горжусь тобой», — тихо прошептала джет когда они вышли из резиденции красных. Лера слабо улыбнулась, тяжело оперлась его руку. Спина нещадно ныла. Малыши, привыкшие к шуму и звуку множества голосов, отчаянно толкались, и больше всего сейчас хотелось оказаться дома. Принять ванну и лечь в постель. «Завтра будет жарко, да?» — спросила она, забираясь в салон автомобиля. «Думаю, да, но ты ведь к этому готова». Аджит встревоженно посмотрел на нее. «Готовы или нет, отступать уже поздно. Мы ведь на это рассчитывали». аджид обнял ее за плечо, притягивая к себе, и Лера доверчиво положила голову ему на грудь, прикрывая глаза. Подмерный стук его сердца она задремала, а когда проснулась, они уже приехали. «Завтра у меня не получится навестить тебя», сказал Аджит, протягивая ей руку, чтобы помочь выбраться наружу. «Не паникуй не спеши отвечать всем и сразу». «Если будут звонить и просить об интервью, пусть Ада направляет всех ко мне. Тебе надо отдохнуть, броситься в бой еще успеешь». Она не ответила, только сжала его руку, прежде чем, с сожалением, отпустить. Хотелось попросить его остаться. Просто чтобы сидел рядом, обнимал, гладил по спине и говорил, что все будет хорошо. Вся решимость ушла, запал угас и постепенно пришло понимание, что сейчас она разворошила пчелиный улей, и вскоре все пчелы бросятся на нее и начнут жалить. В спальне Лера устало опустилась на стул перед зеркалом, позволяя Аде распустить волосы, снять украшения и расстегнуть платье. Я смотрела трансляцию по телевизору, это был фурор. Так жалко, что в Сараде не показывают передачи из Милларда, если бы они только знали, что здесь творится». Весной вернется Риша, тогда и узнаем, что им удалось сделать и сколько их удалось убедить прийти сюда. Лера повела шею, растрепала волосы и вдруг закрыла лицо ладонями, неразборчиво прошептав. Мне почему-то так страшно. Ты же знаешь, что не одна. Ладони Ады опустились на ее плечи и ободряюще пожали. У тебя есть я, Аджид и наверняка почти весь его клан. «Не думаю, правда, что мужчины так быстро примут новые законы, но, во-первых, у них есть жёны и дочери, а, во-вторых, прежде всего они будут защищать своего высшего и его детей. Думаю, для начала это уже немало». «Спасибо», — вздохнула Лера. «Я что-то совсем расклеилась». «Аджит велел устроить тебе завтра выходной, так что отсыпайся и приходи в себя. Я выключу телефон и попрошу Сэрика отправлять всех к высшему. Просто выдохни». Так Лера и сделала. Она проспала до обеда, а когда открыла глаза, не сразу поняла, который час. За окном снова было серо и уныло. Ада принесла горячий шоколад, свежие булочки с кремом, фрукты и сладкую кашу. Почти все доставили с раннего утра из Милларда. «Думаю, наш телефон раскалился бы, если бы был включен, улыбнулась она. «Журналисты дежурят под окнами, хотя многие послушались и уехали». В холле стоит три ящика с письмами. Не думаю, что в этот раз они все с благодарностями. «Значит, хватит отдыхать», — Лера улыбнулась. «Не хмурся, я не собираюсь прямо сейчас бежать отвечать, для начала позавтракаю. Ну, или уже пообедаю». Письма действительно значительно отличались от того, к чему привыкла Лера. Но больше всего ее удивляло не то, что гневные послания отправляли мужчины очень много упреков она получила именно от женщин в возрасте, почтенных матерей, воспитавших детей в лучших традициях Абхеи. Они возмущались, что какая-то девица сомнительного поведения пытается разрушить вековые традиции и несет разврат, смущая умы молодежи. Отрицали само существование несправедливости в семье и говорили о том, что не позволят растлевать их детей. «Не представляю, что делать с такими», — сокрушённо вздохнула Ада. Неужели они не видят, как обстоят дела? Они ведь живут так всю жизнь. И именно поэтому и не видят. Привыкли. С такими бороться бесполезно, если не поняли до сих пор, не поймут никогда. Для них их жизнь единственно верная. Их так воспитали. А до этого воспитывали мамы бабушек. Одно радует. Таких все же меньшинство. Лера вздохнула и отложила очередное письмо в сторону. Сегодня от вчерашней паники не осталось и следа. напротив. Лера вновь была собрана и спокойна. К вечеру заглянул Сэрик, молча передал свой телефон и сказал, что звонит Аджит. Его голос был бодр и даже весел. Почти час он рассказывал, как отбивался от желающих доказать, что его невеста определенно сошла с ума. В завершении он сказал. «Мы, конечно, взбудоражили Миллард, но добились своего. Только один канал вспомнил о твоей беременности и просит об интервью». «Если ты не против, мы пригласим их к тебе в резиденцию, когда будешь готова». «А готова ли она?» — Лера задумалась. Аджит уверил, что канал нейтральный, не принадлежит ни одному клану, а значит, никаких особенно провокационных вопросов не предвидится. Впрочем, Лера уже сама не знала, что считать провокацией. Кажется, она рассказала обхе о себе всё, что могла, и даже то, чего не хотела. Интервью состоялось через два дня в кабинете, который только закончили декорировать. Лера и Аджид сидели за столом, улыбаясь, отвечали на вопросы и держали друг друга за руки. Когда репортеры ушли, Аджид шумно выдохнул. Лера удивленно посмотрела на него. До последнего не понимала, как он на самом деле переживал, что что-то может пойти не так. «Мы справились». Он улыбнулся. «И что теперь?» «Теперь?» «Идти вперед, не останавливаясь». Приближался Новый год. Лера понятия не имела, как его отмечают в Абхее, но отказываться от своих традиций не хотела. Это было то немногое, что оставалось у нее в памяти о прежней жизни. К вечеру 30 декабря Серик принес из леса большую елку и ветки астролиста. Ада с интересом наблюдала, как Лера крутит венки, перевязывает их яркими серебряными и золотыми лентами и рассыпает искрящиеся блестки. Вскоре она увлеченно плела их вместе с ней, а Лера рассказывала о том, как принято отмечать праздник — В таком далеком теперь ее мире. «А у нас нет такого понятия, как Новый год?» — вздохнула Ада. «Точнее, мы зажигаем свечи и поем песни на хорошую погоду и скорую весну. Но чтобы так? Интересно, а как в Милларде отмечают? Сарик ничего мне не говорил? Вот завтра и узнаем». Лера Заговорщицки улыбнулась. Она заказала подарки всем, даже Аджиту, и теперь ждала завтрашнего вечера с особенным чувством. Приближающегося праздника и чуда которая всегда ждет в новогоднюю ночь.